Глава 3 Как разговаривать с детьми в сложных ситуациях? Представьте, вам нужно сказать ребенку о чем-то таком, что у вас самих вызывает шок и трепет. Как его не ранить? Как не повредить детскую психику? В этой главе мы разберем техники, которые помогут вам в подобных ситуациях. Сюда можно отнести развод родителей, гибель близкого человека, появление у мамы или папы нового партнера – Сообщение ребенку о том, что он приемный, или, например, рассказ о погибшем при рождении братья или сестре, о которых он раньше не знал. Это сложная тема, и говорить о них непросто. Но молчание не выход, поэтому есть смысл познакомиться с конкретными приемами, которые помогут вам не теряться, не прятаться, а оставаться рядом в момент, когда ребенку особенно важно чувствовать, что он не один. Но давайте сначала посмотрим на то, что происходит, если мы не находим в себе сил и возможности сообщать своим детям о тех важных событиях, которые происходят в семье. Мне запомнился один случай из моей практики. Ко мне обратились родители с сыном-подростком. Он только что выписался из больницы, где пролежал двое суток в реанимации после попытки суицида. Оказалось, что юноша решил покончить с собой, когда случайно узнал, что его мама и папа не родные, а приемные. Он всю жизнь чувствовал неладное, как будто ему что-то недоговаривали. Несколько раз он прямо спрашивал у матери, родной ли он сын, и всякий раз получал ответ «да, конечно». Однако чувство какой-то неуверенности, непонятной тревоги не проходило, и когда информация неожиданно всплыла, это оказалось для подростка шоком. Юноша почувствовал себя преданным людьми, которых он считал самыми близкими». Он не мог поверить, что его всю жизнь обманывали, и переживания оказались настолько невыносимыми, что он попытался покончить с собой, принял огромную дозу маминого снотворного. Слава богу, отец вернулся домой раньше обычного и обнаружил сына без сознания на диване. Если бы он задержался, все могло бы закончиться трагическим. Как жаль, что родители не нашли в себе сил раньше поговорить со своим ребенком и рассказать ему правду. «Нам с этой семьей пришлось потратить немало времени, чтобы исправить психологические последствия родительской лжи». Да, эта история действительно драматична, и в большинстве случаев родительские недомолвки не приводят к суициду. Но я хочу, чтобы вы обратили внимание на другое. Психологические раны, которые наносятся ребенку в результате такой лжи во спасения, могут быть очень глубокими. Непрожитая правда оставляет в человеке внутреннюю трещину, через которую потом просачивается неуверенность, боль, самоотвержение, и если повезет, он пройдет путь психотерапии или самоисцеления, а если нет, то эти трещины будут крайне негативно сказываться на его судьбе. Конечно, говорить правду своим детям сложно, но и скрывать ее тоже не выход. Поэтому необходимо научиться разговаривать в драматичных обстоятельствах так, чтобы ребенок чувствовал «я важен», «я не один», «меня любят». Конечно, эта задачка не из простых, но мы сможем научиться действовать мудро и заботливо. Давайте расскажу вам историю из своей практики. Ко мне обратился мужчина, состоящий в браке 12 лет. На тот момент у них с женой было двое маленьких детей, в которых он души не чаял. Но вот отношения с супругой... В них не было близости, ни душевной, ни интимной, только общий быт, привычка и ощущение, что они давно уже существуют как соседи, которые раздражают друг друга. Кажется, в такой ситуации давно следовало развестись, но в детстве мой клиент пережил развод своих родителей и помнил, как сильно это его ранило. И теперь он просто не мог представить, что причинит такую же боль своим детям. И все же первый шаг он сделал, снял отдельную квартиру. Детям сказали, что папа уехал в командировку. Оставался вопрос, что делать дальше. С этим он и пришел ко мне. Мы стали прояснять, что именно тогда в его детстве было невыносимо, что ранило сильнее всего. Как часто бывает, причина заключалась не столько в самом разводе, сколько в том, как он проходил. Каждый из родителей пытался перетянуть его на свою сторону. Они вовлекали сына в свой конфликт. Обвиняли друг друга и заставляли выбирать чью-то сторону. А он не мог выбрать, потому что ребенок не делится на половинки, мамины и папины. Он целый. И когда его разрывают, он это чувствует всем телом, как будто его самого раздирают на части. Я предложил мужчине попробовать взглянуть на свою боль иначе, не как на рану, а как на источник понимания. Раз он знает, каково это быть ребенком родителей, которые разводятся, значит, у него есть шанс помочь и тому мальчику внутри себя и своим детям пройти через это испытание иначе, с любовью, заботой и пониманием. Эта идея заинтересовала моего клиента, и тогда мы решили освоить с ним особую технику надежной взрослый. Выглядела она так. Я предложил мужчине устроиться поудобнее, закрыть глаза и просто позволить себе слушать мой голос». Медитация надежной взрослый. Позвольте себе сейчас расслабиться и начать наблюдать за своим дыханием. У дыхания есть определенный ритм, и за этим ритмом можно спокойно наблюдать, замечая, как в свое время приходит вдох, в свое время приходит выдох. Иногда вдох бывает более глубоким и спокойным а иногда менее глубоким и спокойным. И можно представить, что вам начинает сниться волшебный сон, в котором вы вспоминаете, что когда-то давным-давно вы были маленьким мальчиком или девочкой, а ваши родители проходили через развод. И вы вспоминаете о тех непростых временах, когда вам... Было больно и страшно, потому что родители разводились. И они были настолько заняты собой и своими переживаниями, что использовали вас скорее как разменную монету. Но ведь это неправильно с детьми так поступать, нельзя. Видимо, им было слишком больно, и у них не получалось справляться со своими переживаниями. Тогда вы оказались в ситуации, где ваши чувствах заботились недостаточно как же это исправить и можно начать мечтать о том как было бы здорово если бы вы сегодняшний вы сегодняшняя со всеми своими знаниями умениями возможностями оказались бы там рядом с собой ребенком это было бы прекрасно ведь именно вы, понимаете переживания этого ребенка лучше, чем кто бы то ни был. И вы знаете, что в жизни потом все сложится достаточно хорошо, потому что ребенок совсем справится, и вы можете поддержать себя маленького, себя маленькую, лучше, чем кто-либо другой. И размышляя об этом... Вы неожиданно оказываетесь далеко-далеко в прошлом, рядом с собой. И вы понимаете, что так произошло, потому что этот сон волшебный, и в нем вы можете позаботиться о себе. Как это здорово, что вы можете присесть на корточки и улыбнуться малышу. Можете сказать ему привет. Кому, как не вам, понятны все переживания, страхи этого ребенка. Именно вы понимаете, что его родители не были способны помочь, потому что утонули в своих эмоциях и сами вели себя, как обиженные дети. Поэтому вы сейчас рассказываете ребенку, что это особый волшебный сон, в котором вам удалось встретиться, и что вы пришли из будущего И вы пришли во сне, чтобы помочь, потому что вы знаете, что нужно делать. И вы говорите, я тебя очень хорошо понимаю. Я понимаю все, все, все, что ты чувствуешь. И я тебя люблю. И я хочу сказать тебе, что ты справишься. Да, родители сейчас ведут себя не вполне адекватно. Но у тебя есть я, а я понимаю тебя даже лучше, чем мама и папа. И я здесь, чтобы быть рядом и поддерживать тебя. И я тебе помогу. И на меня ты можешь точно рассчитывать, потому что ты для меня важен, ты для меня важна, и я тебя люблю и никогда тебя не предам. И мы с тобой со всем справимся. И постепенно ребенок успокаивается, потому что чувствует, что действительно вы настоящий друг, что вы всегда будете поддерживать, всегда будете рядом, всегда будете разговаривать разумно, адекватно, и понимая его глубинные потребности, потому что вы надежный взрослый потому что вы можете разговаривать полноценно, не спеша, внимательно, глубоко. И это важно. Как это важно, что рядом с ребенком находятся надежные взрослые. И как хорошо, что между вами установилась душевная связь. И теперь, когда эта связь установилась, Вы можете начать возвращаться из этого воображаемого сна во внешний мир, в своем ритме, со своей скоростью. Очень хорошо. Вы успешно прошли через медитацию надежной, взрослый. Вернувшись из медитации, мой клиент почувствовал себя намного уверенней. Он понял, что сможет поговорить со своими детьми и поддержать их в этой непростой ситуации. Он не станет уклоняться от разговоров и вопросов, а поможет и своим детям, и жене пройти через разводные лучшим образом. А затем я предложил ему сосредоточиться на развитии способности, которая, на мой взгляд, критически важна в подобных обстоятельствах. Что это за способность? Это глубинная вера в то, что дети справятся. Ведь если в своем подсознании вы действительно верите в своего ребенка, это дает ему невероятную поддержку. Но, к сожалению, в современном мире мы слишком часто стремимся облегчить жизнь своих детей, бросаемся им на помощь в любой ситуации. С одной стороны, это хорошо, но с другой, при таком отношении, мы как будто не верим в то, что дети способны справляться самостоятельно. Например, ребенок жалуется, что ему скучно, и мы уже спешим его развеселить. Правильно ли так действовать? Не лучше ли сказать «интересно, как ты справишься с этим»? Так мы выражаем глубинную веру в своего ребенка. Поэтому давайте сейчас освоим специальную технику, которая поможет вам эту способность укрепить. Называется она «безусловная вера». Техника «безусловная вера». Ложась спать, подумайте о своем ребенке и о том, как ему сейчас важно чувствовать, что вы в него верите. Разотрите ладони и положите их на середину своей грудной клетки. И представьте своего ребенка. Вспомните, что он появился в этом мире, потому что в прошлом его бабушки, дедушки, прабабушки и прадедушки смогли справиться с обстоятельствами своей жизни. Они его предки, это его род. Они смогли пройти через очень непростые времена и справились. И ваш ребенок сделан из того же теста. В его жилах течет их кровь. Поэтому пусть сейчас ваше подсознание укрепляет вашу безусловную веру в своего ребенка прямо под вашими руками, где-то в самой середине души. Сейчас укрепляется И становится непоколебимой ваша безусловная вера своего ребенка. И это важно, потому что каждый ребенок нуждается, чтобы родители в него верили. Сейчас эта вера становится устойчивой и надежной. Еще, еще, еще. Очень хорошо. И... Теперь, когда вы поработали со своей верой в ребенка, можете начать возвращаться, поскольку в вашем сердце эта способность укрепилась, и поскольку вы обращаетесь за помощью к подсознанию, он сможет дальше развивать эту способность даже ночью, когда вы спите, потому что подсознание так работает и потому что вы этого хотите. И это правильно и хорошо. Завершая эту главу, я хочу подчеркнуть следующее. Когда ребенку приходится проходить через сложные обстоятельства, ваша задача просто быть рядом и показывать, что он не один, что вы его любите и знаете, у него достаточно сил совсем справиться. Вы вместе, поэтому совсем справитесь. Пройдите через все испытания, как это делали наши предки, и все обязательно будет хорошо.